Нагревают на водяной бане 15 минут, настаивают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Полученный объем кипяченой водой доводят до 500 мл. Принимают по полстакана 3-4 раза в день в теплом виде. Перед сном в настой можно добавить 1 столовую ложку меда. Принимают в течение месяца. Перерыв 2-3 месяца. Курс лечения проводят 3-4 раза в год. В качестве успокаивающего средства принимают свежий сок пустырника по 40 капель 3 раза в день до еды. Настойку пустырника, которую производит промышленность, аптеки отпускают по рецепту врача, принимают по 30-50 капель 3-4 раза в день. В русской народной медицине пустырник издавна применялся как средство против биения сердца, тяжести желудка. И сегодня пустырник в народе используется как трава от сердцебиения, головной боли, кашля, отвар корня, от кровотечения, припарки из корня делают от ломоты в костях. Отваром также обмывают раны животным. В народной медицине принимают чаще всего отвар. Две столовые ложки травы кипятят в одном стакане воды, пока останется половина жидкости. Пьет отвар два раза в день по полстакана, утром натощак и перед сном. Народно-хозяйственное значение. Пустырник – превосходный медонос. С июня до сентября растение исправно платит дань крылатым труженикам. Какая бы засуха не изнуряла пчелиное пастбище, он не подведет. Мед с него сахарист, прозрачен, окраска под цвет соломы. С гектара посевов этой травы пчелы собирают до 385 килограммов меда. Пчеловоды травой пустырника обтирают улья. Заготавливают траву пустырника в фазе бутонизации и цветения июнь-август, до начала отцветания нижних цветочных мутовок. Срезают верхушки стеблей и их разветвление длиной до 40 сантиметров, не допуская срезания стеблей толще 5 мм. Нельзя вырывать стебли с корнями, так как это приводит к гибели зарослей пустырника. При правильном сборе на одном и том же месте можно проводить заготовки несколько лет подряд, давая после этого отдых зарослям на 1-2 года. Сырье собирают в сухую погоду, после того, как сойдет роса. Обычно сбор продолжается 15-20 дней. Сушат траву в помещениях с хорошей вентиляцией. В сухую погоду сырье готово через 5-7 дней. Окончание сушки определяет поломкости стеблей. В искусственных сушилках сушен при температуре не выше 60 градусов Цельсия. Сырье состоит из цветущих верхушек стеблей с листьями и цветками. Стебли бледно-зеленые, листья темно-зеленые, цветки зеленовато-серые. Трава обладает слабым, характерным запахом, на вкус горькое. Сырье может быть резанным кусочки соцветий, листьев и стеблей различной формы. Допускается в сырье листьев побуревших и пожелтевших не более 5%, измельченных частиц не более 10%, стеблей толще 5 мм не более 3%, органических примесей до 2%, минеральных не более 1%. При сборе пустырника рекомендуется надевать перчатки для предохранения рук от уколов колючими чашелистиками. Срок годности сырья – 3 года. Возможные примеси. Не допускается в сырье примесь травы пустырника сизоватого, который можно отличить от пустырника сердечного по прицветным листьям, рассеченным на три линейные, цель на крайние лопасти, пустырника татарского, отличающегося тем, что у него опушена только верхняя часть стеблей и соцветий, нижние стеблевые листья голые, рассеченные почти до основания на узкие доли, которые, в свою очередь, перисто надрезаны на линейной лопасти.